Часть пятая. Два направления в современной физике и немецкий идеализм. В одна тысяча восемьсот девяносто шестом году с необыкновенно торжественным ликование выступил известный кантианец-идеалист Герман Коген в предисловии к пятому изданию истории материализма фальсифицированной Альбертом Ланге. Теоретический идеализм восклицал Когин, страница 26, стал колебать материализм и естествоиспытателей, и, может быть, скоро уже окончательно победит его. Идеализм пропитывает новую физику, атомизм должен был уступить место динамизму. Замечательный поворот состоит в том, что углубление в химические проблемы вещества суждено было привести к принципиальному преодолению материалистического взгляда на материю, подобно тому, как Фалес произвёл первую абстракцию, выделив понятие вещества и не связал с этим спекулятивные размышления об электроне. Так теории электричества осуждено было произвести величайший переворот в понимании материи и посредством превращения материи в силу привести к победе идеализма. Двадцать девятая страница. Коггин также определенно и ясно, как Джордж Уорд, отмечает основные философские направления, не теряясь. как теряются наши махисты в мелочных различиях какого-нибудь энергетического, символистического, эмпириокритического, эмпириомонистического и тому подобное идеализма. Коген берёт основную философскую тенденцию той школы в физике, которая связана теперь с именами Маха, Панкаре и другими, правильно характеризуя эту тенденцию как идеалистическую превращение материи в силу является здесь для Коггина главным завоеванием идеализма совершенно так же как для тех естествоиспытателей духовидцев которых разоблачал в 1869 году Дицген Электричество объявляется сотрудником идеализма, ибо оно разрушило старую теорию о строении материи, разложило атом, открыло новые формы материального движения, настолько не похожие на старые, настолько еще не исследованные, не изученные, необычные, чудесные, что можно протащить толкование природы как нематериального. духовного мысленного психического движения исчез в вчерашний предел нашего знания бесконечно малых частиц материи следовательно заключает идеалистический философ исчезла материя а мысль осталась всякий физик и всякий инженер знает что электричество есть материальное движение но никто не знает толком что тут движется Следовательно, заключает идеалистический философ, можно надуть философски необразованных людей соблазнительно экономным предложением. Давайте мыслить движение без материи. Когин старается завербовать себе в союзники знаменитого физика Генриха Герца. Герц наш, он кантянец, у него попадается допущение априори Герц наш, он махист, спорит махист Клейн-Петер, ибо у Герца проглядывает тот же субъективистский взгляд, как и у Маха, на сущность наших понятий. Архив систематической философии, том V, это на 1898-99 года, страница 169-170. Примечание редакции. Этот курьёзный спор о том, чей Герц даёт хороший образец того, как идеалистические философы ловят малейшую ошибку, малейшую неясность в выражении у знаменитых естествоиспытателей, чтобы оправдать свою поддавлённую защиту fideизма. На самом деле, философское введение Герцк к его механике Генрих Герц. Собрание сочинений, том 3. Лейпциг, 1894 год. Особенно страницы 1, 2, 49. Примечание редакции. Показывает обычную точку зрения естествоиспытателя на пуганного профессорским воем против метафизики материализма, но никак не как немогущего преодолеть стихийного убеждения в реальности внешнего мира. Это признаёт сам Клейн-Петер с одной стороны бросающие в массу читателей насквозь лживые популярные брошюрки о теории познания, естествознания, причём Мах фигурирует рядом с Герццем. С другой стороны, в специальных философских статьях признающийся, что Герц в противоположность Маху и Пирсу Держится всё ещё предрассудка насчёт возможности механически объяснить всю физику. Кантские исследования, том 8, 1903 год, страница 309. Примечание редакции. Что он сохраняет понятие вещи в себе и обычную точку зрения физиков, что Герц всё ещё держался за существование мира в себе. Манист том шестнадцатый одна тысяча девятьсот шестой год страница сто шестьдесят четыре статья о манизме Маха и так далее. Интересно отметить взгляд Герца на энергетику. Если мы, писал он, спросим, почему, собственно, современная физика любит в своих рассуждениях употреблять энергетический способ выражения, то ответ будет такой. потому что таким образом всего удобнее избежать того, чтобы говорить о вещах, о которых мы очень мало знаем. Конечно, мы все убеждены, что вся самая материя состоит из атомов. Об их величине и движениях, их в известных случаях мы имеем довольно определённые представления, но форма атомов, их сцепление, их движение в большинстве случаев совершенно скрыты от нас поэтому наши представления об атомах представляют из себя важную и интересную цель дальнейших исследований отнюдь не будучи особенно пригодны служить прочной основой математических теорий герц ждал Вот дальнейшее изучение эфира, выяснение сущности старой материи, её инерции и силы тяготения. Отсюда видно, что Герцу даже и не приходит в голову возможность нематериалистического взгляда на энергию. Для философов энергетика послужила поводом к бегству от материализма к идеализму. Естество-испытатель смотрит на энергетику как на удобный способ излагать законы материального движения в такое время, когда физики, если можно так выразиться, от атома отошли, а до электрона не дошли. Это время и сейчас в значительной степени продолжается. Одна гипотеза сменяется другой. О положительном электроне совсем ничего не знают. Всего три месяца тому назад, двадцать второго июня одна тысяча девятьсот восьмого года Жан Беккерель доложил Французской Академии наук, что ему удалось найти эту новую составную часть материи. Это что-то из заседаний Академии наук, страница одна тысяча триста одиннадцатая. Примечание редакции. Как же не воспользоваться идеалистической философией таким выгаданным обстоятельством, что материю только ещё ищет человеческий ум? Следовательно, это не были как символ и так далее. Другой немецкий идеалист, гораздо более реакционного, чем Коген оттенка, Эдуард фон Гартман посвятил целую книгу мировоззрению новейшей физики Лейпциг 1902 год Нас не интересуют конечно специальные рассуждения автора о той разновидности идеализма которую он отстаивает нам важно только узнать что и этот идеалист констатирует те же явления какие констатированы и Рейеном и Уордом и Когеном Современная физика выросла на реалистической почве, говорит Гартман. И лишь новокантианское и агностическое течение нашей эпохи привели к тому, что конечные результаты физики стали истолковываться в идеалистическом смысле. Три гносеологические системы, по мнению Гартмана, лежат в основе новейшей физики. Дело кинетика от греческих слов иллия материя и кинезис движение, то есть признание физических явлений движением материи. Энергетика и динамизм, то есть признание силы вещества. Понятно, значит, что идеалист Гартман отстаивает динамизм, выводит из этого, что законы природы суть мировая мысль, одним словом подставляет психическое под физическую природу. но он вынужден признать, что диалектика имеет на своей стороне больше всего физиков, что эта система наиболее часто употребляется. Что серьёзным недостатком её являются угрожающие чистой диалектики материализм и атеизм. Энергетику автор рассматривает совершенно справедливо как промежуточную систему, и называет её агностицизмом. Конечно, она есть союзник чистого динамизма, ибо устраняет вещество, но её агностицизм не нравится Гартману, как некоторая англомания, противоречащая настоящему идеализму истинно немецкого черносотенца. Чрезвычайно поучительно видеть, как этот спортивный непримиримый идеалист Беспортивные люди в философии такие же безнадёжные тупицы, как и в политике, рас толковывают физикам, что это собственно значит идти по той или иной гносеологической линии. Самая незначительная часть тех физиков, которые проделывают эту моду, пишет Гартман об идеалистическом истолковании последних итогов физики. сознают полностью всё значение и все последствия такого истолкования. Они не заметили, что физика со своими особыми законами лишь постольку сохраняла самостоятельное значение, поскольку физики держались вопреки своему идеализму за реалистические основные посылки, именно существование вещей в себе. реальная изменяемость их во времени, реальная причинность. Только при этих реалистических предпосылках трансцендентального значения причинности, времени и пространства с тремя измерениями, то есть только при том условии, что природа о законах, которые говорят физики, совпадает с царством вещей в себе, можно говорить о законах природы в отличие от психологических законов только в том случае, если законы природы действуют в области независимой от нашего мышления, могут они служить объяснением того, что логически необходимые выводы из наших образов оказываются образами естественно исторических необходимых результатов того неизвестного, которое эти образы отражают или символизируют в нашем сознании. Страница 218-219 цитируемого издания. Гартман правильно чувствует, что идеализм новой физики именно мода, а не серьёзный философский поворот проч. Вот естественно исторического материализма, и он правильно разъясняет по этому физикам, что для превращения моды в последовательный, цельный философский идеализм надо радикально переделать учение об объективной реальности времени, пространства, причинности и законов природы. Нельзя только атомы, электроны, эфир считать простым символом, простой рабочей гипотезой. Надо объявить рабочей гипотезой и время и пространство, и законы природы, и весь внешний мир, либо материализм, либо универсальная подстановка психического под всю физическую природу. Смешивать два эти ремесла есть тма охотников, но мы с Богдановым не из их числа. Из немецких физиков систематически боролся против махистского течения, умерший в 1906 году Людвиг Больцман. Мы уже указывали, что увлечению новыми гносеологическими догмами он противопоставлял простое и ясное сведения махизма к солипсизму. Больцман конечное боится назвать себя материалистом и даже специально оговаривается, что он вовсе не против бытия Божия. Людвиг Больцман. Популярные статьи. Лейпциг. Тысяча девятьсот пятый год. Страница сто восемьдесят седьмая. Примечание редакции. Но его теория познания по существу дело материалистическое и выражает она. Как признает историк естественных наук в XIX веке Гюнтер мнение большинства естествознательных исследователей. Зигмунд Гюнтер История наук о неорганической природе в XIX веке. Берлин 1901 год. Страницы 942 и 941. Примечание редакции. Мы познаём существование всех вещей и из тех впечатлений, говорит Больцман, которые они производят на наши чувства. Теория есть изображение или снимок с природы, с внешнего мира. тем кто говорит, что материя есть только комплекс чувственных ощущений, Больцман указывает, что тогда и другие люди суть только ощущения говорящего. Эти идеологи, как говорит Больцман, иногда вместо философские идеалисты рисуют нам субъективную картину мира. Автор же предпочитает более простую, объективную картину мира. идеалист сравнивает утверждение, что материя существует так же, как наши ощущения, с мнением ребёнка, будто побитый камень испытывает боль. реалист сравнивает то мнение, по которому нельзя себе представить происхождение психического из материального или даже из игры атомов, с мнением необразованного человека, который утверждает, что солнце не может отстоять от земли на 20 миллионов миль, ибо он себе этого не может представить. Больцман не отказывается от идеала науки, представить дух и волю как сложные действия частиц материи. Против оствальдовской энергетики Больцман полемизировал неоднократно с точки зрения физика, доказывая, что формула кинетической энергии половина массы, умноженная на квадрат скорости уставить не опровергнуть, не устранить не может, и что он ввертится в поручном кругу, выводя сначала энергию из массы, принимая формулу кинетической энергии, а потом массу, определяя как энергию. По этому поводу мне вспоминается Богдановский пересказ Маха в третьей книге эмпирио-манизма. В науке, пишет Богданов, ссылаясь на механику Маха. Понятие материи сводится к выступающему в уравнениях механики коэффициенту массы, а этот последний при точном анализе оказывается обратной величиной ускорения при взаимодействии двух физических комплексов тел. Понятно, значит, если какое-нибудь тело взять за единицу, то движение механическое всех прочих тел можно выразить простым отношением ускорения, но ведь тела, то есть материя от этого вовсе еще не исчезают, не перестают существовать, не зависимо от нашего сознания. Когда весь мир сведут к движению электронов, из всех уравнений можно будет удалить электрон, именно потому, что он Везде будет подразумеваться, и соотношение групп или агрегатов электронов сведётся к взаимному ускорению их, если бы формы движения были так же просты, как в механике. Борясь против феноменологической физики Маха и компании, Больцман утверждал, что те, кто думает устранить атомистику посредством дифференциальных уравнений, не видится за деревьями леса если не делать себе иллюзии насчёт значения дифференциальных уравнений то не может быть сомнения в том что картина мира посредством дифференциальных уравнений всё-таки необходимо будет атомистическая картина того Как по известным правилам будут изменяться во времени громадные количества вещей, расположенных в пространстве с тремя измерениями. Вещи эти могут быть, разумеется, одинаковыми или различными, неизменными или изменяемыми и так далее. Совершенно очевидно, что феноменологическая физика только прикрывается облачением дифференциальных уравнений, говорит Больцман в 1899 году в речи на Мюнхенском съезде естествоведы испытателей, на самом же деле она исходит равным образом из атомообразных отдельных существ. И так как эти существа приходится предоставлять себе обладающими то одними то другими свойствами для разных групп явлений. То скоро обнаружится потребность в более простой и единообразной атомистике. Учение об электронах развивается именно в атомистическую теорию всех явлений электричества. Единство природы обнаруживается в поразительной аналогичности дифференциальных уравнений, относящихся к разным областям явлений. Теми же самыми уравнениями можно решать вопросы гидродинамики и выражать теорию потенциалов, теория вихрей в жидкостях и теория трения газов обнаруживают поразительную аналогию с теорией электромагнетизма и так далее. Люди, признающие теорию всеобщей подстановки, никак не увернутся от вопроса: кто же это так единообразно догадался подставить физическую природу. Как бы в ответ людям, которые отмахиваются от физика старой школы, Больцман подробно рассказывает о том, как некоторые специалисты по физической химии становятся на гносеологическую точку зрения, противоположную материализму. Автор одной из лучших, по словам Больцмана, сводных работ 1903 года Вобель становится в решительно враждебное отношение к столь часто расхваливаемой феноменологической физике. Он старается составить возможно более конкретное, наглядное представление о природе атомов и молекул и о действующих между ними силах. Это представление он сообразует с новейшими опытами в этой области. ионы, электроны, радий, эффект Зеемана и так далее. Автор строго держится за дуализм материи и энергии. Примечание. Больцман хочет сказать, что автор не пытается мыслить движение без материи. Говорить тут о дуализме смешно. Философский монизм и дуализм состоят в последовательном или непоследовательном проведении материализма или идеализма. особы излагая закон сохранения материи и закон сохранения энергии. По отношению к материи автор опять-таки держится дуализма весомой материи и эфира, но этот последний он рассматривает в самом строгом смысле как материальный. Во втором томе своей работы Теория электричества Автор с самого начала становится на ту точку зрения, что электрические явления вызываются взаимодействием и движением атомообразных индивидов, именно электронов. Следовательно, и по отношению к Германии подтверждается то, что по отношению к Англии признал спиритуалист Джордж Уорт, именно. что физики реалистической школы не менее удачно систематизируют факты и открытия последних лет, чем физики символистской школы, и что существенная разница состоит только в гносеологической точке зрения. Примечание. Работа Эриха Бехара о философских предпосылках точного естествознания. Лейпциг, 1907 год. который я ознакомился после окончания книги, подтверждает сказанное в этом параграфе, что я ближе всего к гносеологической точке зрения Гельмгольца и Больцмана, то есть к стыдливому и недодуманному до конца материализму. Автор посвящает свой труд защите и истолкованию основных посылок физики и химии. Защита это превращается естественно в борьбу с модным, но вызывающим всё больший отпор махистским направлением в физике. Правильно характеризует Бэхер это направление как субъективистский позитивизм и сводит центр тяжести борьбы с ним к доказательству гипотезы внешнего мира. к доказательству его существования, независимо от человеческих восприятий, отрицание этой гипотезы махистами зачастую приводит их к саллипсизму. Взгляд Маха, что единственным предметом естествознания является ощущение и их комплексы, а не внешний мир, Бехер называет манизмом ощущений и относит к числу чисто консциенционалистических направлений. Этот неуклюжий и нелепый термин построен из латинского conscientia сознание и означает ничто иное, как философский идеализм. В двух последних главах книги Бахер недурно сопоставляет старую механическую и новую электрическую теорию материи и картины мира. Кинетика эластическая, как выражается автор, и кинетика электрическая понимание природы. Последняя теория, основанная на учении об электронах, есть шаг вперёд в познании единства мира. Для неё элементы материального мира суть электрические заряды. Чисто кинетическое понимание Природа не знает ничего иного, кроме некоторого числа движущихся вещей, называются ли они электронами или как-либо иначе. Состояние движения этих вещей в каждый следующий момент времени определяется совершенно закономерно положением и состоянием движения их в предшествующий момент времени. Основной недостаток книги Бехере Не абсолютное незнакомство автора с диалектическим материализмом это незнакомство часто приводит его к путанице и нелепостям, останавливаться на которых здесь невозможно. Часть 6. Два направления в современной физике и французский фидеизм. Во Франции идеалистическая философия не менее решительно ухватилась за шатание махистской физики. Мы уже видели, как неокритицисты встретили механику Маха, сразу отметив идеалистический характер основ философии Маха. Французский махист Пуанкаре Анри в этом отношении имел ещё больше удачи. реакционнейшая идеалистическая философия с определённо федеаистическими выводами сразу ухватилась за его теорию. Представитель этой философии Леруа рассуждал так: Истинные науки и суть условные знаки, символы. Вы бросили нелепые метафизические претензии на познание объективной реальности. Будьте же логичны и согласитесь с нами, что наука имеет только практическое значение для одной области человеческих действий, а религия имеет не менее действительное значение. чем наука для другой области действий. Отрицать теологию символическая махистская наука не имеет права. Пуанкаре устыдился этих выводов и в книге Ценность науки специально напал на них. Но посмотрите, какую гносеологическую позицию пришлось ему занять, чтобы освободиться от союзников типа ле руа господин ле руа пишет по канкаре объявляет разум непоправимо бессильным лишь для того чтобы уделить побольше места для других источников познания для сердца чувства инстинкта веры я не иду до конца научные законы суть условности символы но если научные рецепты имеют ценность как правило для действия, то это потому, что в общем и целом они, как мы знаем, имеют успех. Знать это значит уже знать кое-что. А раз так, какое вы имеете право говорить нам, что мы не можем ничего знать? Анри Пуанкаре ссылается на критерий практики. но он только передвигает этим вопрос, а не решает его, ибо этот критерий можно толковать и в субъективном, и в объективном смысле. Леруа тоже признаёт этот критерий для науки и промышленности. Он отрицает только чтобы этот критерий доказывал объективную истину, ибо такого отрицания достаточно ему для признания субъективной истины религии рядом с субъективной, не существующей помимо человечества, истиной науки. Пуанкаре видит, что ограничится ссылкой на практику против Леруа нельзя, и он переходит к вопросу об объективности науки. Каков критерий объективности науки? Да то же самое как и критерий нашей веры во внешние предметы эти предметы реальны поскольку ощущения которые они в нас вызывают представляются нам соединёнными я не знаю каким-то неразрушимым цементом а не случаем дня что автор такого рассуждения может быть крупным физиком Это допустимо, но совершенно бесспорно, что обратить его в серьез как философа могут столько Ворошиловы и Ушкевичи. Объявили материализм разрушенным теорией, которая при первом же натиске фидееизма спасается под крылышко материализма. Ибо это чистейший материализм, если вы считаете, что ощущения вызываются в нас. реальными предметами, и что вера в объективность науки такова же, как вера в объективное существование внешних предметов. Можно указать, например, что эфир имеет не меньшую реальность, чем какое угодно внешнее тело. Какой бы шум подняли махлисты, если бы это сказал материалист, Сколько бы тут было беззубых острот насчёт эфирного материализма и тому подобное, но основы положник новейшего империоосимволизма через 5 страниц уже вещает: всё, что есть, мысль есть чистое ничто. Либо мы не можем мыслить ничего, кроме мысли. Ошибаетесь. Господин Планкаре в ваши произведения доказывают, что есть люди, которые могут мыслить только бессмыслицу. К числу этих людей принадлежит известный путаник Жорж Сарель, который утверждает, что две первые части книги Планкаре о ценности науки написаны в духе Леруа, и что поэтому обоим этим философам можно помириться на следующем. Попытка установить тождество между наукой и миром есть иллюзия. Не нужно ставить вопроса о том, может ли наука познавать природу, достаточно соответствие науки с нами, создаваемыми механизмами. Жорж Сарель. Метафизические предрассудки современных физиков. Париж 1907 год, страница 77, 80, 81. Примечание редакции. Но если философию Пуанкаре достаточно только отметить и пройти мимо, то в очерчении Рейе необходимо подробно остановиться. Мы уже указали, что два основные направления в современной физике, которые Рей называет концептуалистским и неомеханистским сводится к различию идеалистической и материалистической гносеологии. Мы должны посмотреть теперь, как позитивист Рэй решает задачу диаметрально противоположную задаче спиритуалиста Уорда, идеалистов Когэна и Гартмана, именно не подхватить философских ошибок новой физики. уклона её в сторону идеализма, исправить эти ошибки, доказать незаконность идеалистических и федеалистических выводов из новой физики. Через всё сочинение Рея красной нитью проходит признание того факта, что за новую теорию физики концептуалистов, махистов ухватился фидеизм и философский идеализм скептицизм относительно прав разума и прав науки субъективизм и так далее и поэтому центром своей работы Рэй берёт совершенно правильно разбор мнений физиков относительно объективной ценности физики каковы же результаты этого разбора Берём основное понятие понятие опыта. Рей уверяет, что субъективистское толкование Маха будем брать его для простоты и краткости за представителя той школы, которую Рей называет концептуалистской. Одно недоразумение. Правда к числу главных новых черт философии конца XIX века принадлежит то, Что эмпиризм, всё более тонкий и всё более богатый оттенками, приводит к фидеизму, к признанию главенства веры. Эмпиризм, который некогда был великим оружием в борьбе скептицизма против утверждений метафизики. Не произошло ли это потому, что в сущности, путём незаметных нюансов, мало помалу извратили реальный смысл слова опыт. На самом деле опыт, если взять его в условиях существования в той экспериментальной науке, которая определяет его и полирует, опыт ведёт нас к необходимости и к истине. Несомненно, что весь махизм в широком смысле этого слова Есть ничто иное, как извращение путём незаметных нюансов реального смысла слова опыт. Но как же исправляет это извращение Рей, обвиняющий в извращении только фидеистов, а не самого Маха? Слушайте, Опыт по обычному определению есть познание объекта. В физической науке это определение более уместно, чем где бы то ни было. Опыт есть то, над чем наш ум не властен, чего не могут изменить наши желания, наша воля, то, что дано, чего мы не создаём. Опыт есть объект перед субъектом. нотовым обращщ к защите мохизма Рейн, как гениально прозорлив был Энгельс, охарактеризовавший новейший тип сторонников философского агностицизма и феноменализма кличкой стыдливые материалисты. Позитивист и ярый феноменалист Рейн превосходный экземпляр этого типа. Если Опыт есть познание объекта. Если опыт есть объект перед субъектом, если опыт состоит в том, что нечто внешнее существует и существует, необходимо, то это очевидно сводится к материализму. Феноменализм, рея его усерднейшее подчёркивание, что нет ничего, кроме ощущений, что объективное есть общезначимое и прочее и тому подобное это всё фиговый листочек, пустое словесное прикрытие материализма, раз нам говорят: объективно то, что дано нам извне, навязано опытом, то чего мы не производим, что произведено независимо от нас и что в некоторой степени производит нас. Рей защищает концептуализм, уничтожая концептуализм. Опровержение идеалистических выводов из махизма достигается только тем, что махизм истолковывается в смысле стыдливого материализма. Признавший сам различие двух направлений в современной физике Рей трудится в поте лица своего над тем, чтобы стереть все различия в пользу материалистического направления. Например, относятельно школы неомеханизма, Рей говорит, что она не допускает ни малейшего сомнения, ни малейшей неуверенности в вопросе об объективности физики. Здесь, то есть на почве учений этой школы, вы далеки от всех тех обходных путей, через которые вы были вынуждены пройти с точки зрения других теорий физики, чтобы прийти к утверждению этой объективности. Но вот эти-то обходные пути мохизма и прикрывает Рей, набрасывает на них флёр во всём своём изложении. Основная черта материализма именно та, что он исходит из объективности науки, из признания объективной реальности, отражаемой наукой, тогда как идеализм нуждается в обходных путях, чтобы вывести объективность, так или иначе, из духа, сознания, из психического. Неомеханистская, то есть господствующая школа в физике, пишет Рей, верит в реальность физической теории, в том же смысле, в каком человечество верит в реальность внешнего мира. Для этой школы теория хочет быть снимком с объекта, справедливо, и это основная черта неомеханистской школы есть ничто иное, как основа материалистической гносеологии. Никакие отречения Рея от материалистов, никакие уверения его, что неомеханисты тоже в сущности феноменалисты и тому подобное, не могут ослабить этого коренного факта. Суть различия неомеханистов, материалистов более или менее стыдливых и механистов, в том и состоит, что последнее отступают от такой теории познания и отступая от неё неизбежно отступаются в фидеизм. Возьмите отношение Рэйк к учению Маха о причинности и необходимости природы. Только на первый взгляд, уверяет Рэй, Мах приближается к скептицизму и к субъективизму. Это двусмысленность рассеивается. Если взять учение Маха в целом, Ирри берёт его в целом, приводит ряд цитат и из учения о теплоте, и из анализа ощущений, специально останавливается на главе о причинности в первом из названных сочинений, но но остерегается привести решающее место заявления Маха, что физической необходимости нет. а есть только логическое но это можно только сказать что это не истолкование а подкрашивание маха что это стирание различий между неомеханизмом и механизмом вы вытрея Мах продолжает анализ и принимает заключения Юма, Милля и всех феноменалистов, по взгляду которых причинность не имеет в себе ничего субстанционального и является только привычкой мышления. Мах принимает основную тезис феноменализма по отношению к которой учение о причинности есть простое следствие. именно что не существует ничего кроме ощущений, но Мах добавляет в чисто объективистском направлении, наука, исследуя ощущения, находит в них постоянные и общие элементы, которые, будучи абстрагированные из ощущений, имеют ту же реальность, как и они, ибо они бы черпнуты из ощущений посредством чувственного наблюдения и эти постоянные и общие элементы, как то энергия и её превращение, представляют из себя основу систематизации физики. Выходит, что Мах принимает субъективную теорию причинности Юма и толкует её в объективистском смысле. Рей увёртывается защищая маха ссылками на его непоследовательность и подводя к тому что в реальном толковании опыта этот опыт ведёт к необходимости а опыт есть то что дано извне и если необходимость природы законы её тоже извне даны человеку из объективно реальной природы Тогда, разумеется, всякая разница между мохизмом и материализмом исчезает. Рей защищает мохизм от неомеханизма, тем, что по всей линии капитулирует перед последним, отстаивая словечко феноменализм, э, не суть этого направления. Пуанкаре, например, вполне в духе Маха выводит законы природы вплоть до того, что пространство имеет три измерения из удобства. Но это вовсе не означает произвольный, спешит поправить Рей. Нет, удобный выражает здесь приспособление к объекту. мечи высказать великолепное разграничение двух школ и опровержение материализма если теория планкарэ отделяется логически непреодолимой пропастью от онтологического истолкования механистической школы то есть от признания этой школы что теория есть снимок с объекта Если теория Планкаре способна служить опорой для философского идеализма, то по крайней мере на почве науки она согласуется очень хорошо с общим развитием идей классической физики с тенденцией рассматривать физику как объективное знание столь же объективное, как и опыт, то есть как ощущение, из которых опыт исходит. С одной стороны нельзя не сознаться, с другой стороны надо признаться, с одной стороны непереходимая пропасть отделяет Пуанкаре от нео-механизма, хотя Пуанкаре стоит посредине между концептуализмом Маха и нео-механизмом, а Мах будто бы вовсе не отделен никакой пропастью от нео-механизма. С другой стороны, Пуанкаре вполне согласен с классической физикой в всецело, по словам самого Рея, стоящей на точке зрения механизма. С одной стороны, теория Пуанкаре способна служить опорой философского идеализма, с другой стороны, она совместима с объективным толкованием слова опыт. С одной стороны, Эти дурные фидеаисты извратили смысл слова опыт путём незаметных уклонений, отступая от правильного взгляда, что опыт есть объект. С другой стороны, объективность опыта значит только что опыт есть ощущение. С чем вполне согласен и Беркли, и Фихте. Рей запутался, потому что поставил себе неразрешимую задачу примирить противоположность материалистической и идеалистической школы в новой физике. Он пытается ослабить материализм неомеханической школы, подводя под феноменализм взгляды физиков, считающих свою теорию снимком с объекта. Примечание Примиритель Рэй не только набросил флёр на постановку вопроса философским материализмом, но обошёл также и наиболее ярко выраженные материалистические заявления французских физиков. Он не упомянул, например, об Альфреде Корню, умершем в 1902 году. Этот физик встретил Остовлевское разрушение и преодоление научного материализма презрительным замечанием о претенциозном фильетонном трактовании вопроса Всеобщее научное обозрение 1895 год страница 1030 1031 Примечание редакции На международном конгрессе физиков в Париже в 1900 году Карню сказал Чем больше мы познаём явления природы, тем больше развивается и точнее становится смелое картезианское воззрение на механизм мира. В физическом мире нет ничего, кроме материи и движения. Проблема единства физических сил снова выдвигается на первый план после великих открытий, ознаменовавших конец 19 века. Главное внимание наших современных вождей науки, Фарадея, Максвелла, Герца, если говорить только об умерших уже знаменитых физиках, устремлено на то, чтобы точнее определить природу и отгадать свойства невесомой материи, носителя мировой энергии. Возвращение к картезианским идеям Очевидно. Доклады, представленные международному физическому конгрессу, Париж, 1900 год, том 4, страница 7. Примечание редакции. Люсиен Пуанкарев в своей книге о современной физике справедливо отмечает, что эта картезианская идея была воспринята и развита энциклопедистами XVIII века. Но ни этот физик Ник Корню не знают о том, как диалектические материалисты Маркс и Энгельс очистили эту основную посылку материализма от односторонностей механического материализма. И он пытается ослабить идеализм концептуалистской школы А чсикая самые решительные заявления её сторонников и не толкуя остальные в смысле стыдливого материализма до какой степени эффективно при этом вымученное отречение Рэя от материализма показывает например его оценка теоретического значения дифференциальных уравнений Максвелла и Герца Для махистов то обстоятельство, что эти физики ограничивают свою теорию системой уравнений, есть опровержение материализма. Уравнения и всё тут. Никакой материи, никакой объективной реальности, одни символы. Больцман опровергает этот взгляд, понимая, что он опровергает феноменологическую физику. Рэй опровергает его, думая защищать феноменализм. Нельзя отказываться, говорит он, от причисления Максвелла и Герца к механистам на томо основании, что они ограничились уравнениями, подобными дифференциальным уравнениям в динамике Лагранжа. Это не значит, что по мнению Максвелла и Герца, мы не сможем построить механическую теорию электричества на реальных элементах. Напротив, возможность этого доказывается тем фактом, что электрические явления представляет теория, форма которой тождественна с общей формой классической механики. Неопределённость в теперешнем решении проблемы будет уменьшаться по мере того, как точнее будет вырисовываться природа тех количественных единиц, то есть элементов, которые входят в уравнение. Неисследованность тех или иных форм материального движения не является для Рея поводом к отрицанию материальности движения. а денародность материи не как постулат, а как результат опыта и развития науки. Однородность объектов физики вот что является условием применимости измерений и математических вычислений. Вот оценка Рем критерия практики в теории познания. в противоположность посылкам скептицизма мы имеем право сказать, что практическая ценность науки вытекает из ее теоретической ценности. о том, что эти посылки скептицизма совершенно недоум смысленно приняты Махом, Пуанкаре и всей их школой, Рей предпочитает умолчать. И та и другая ценность суть две неразрывные и строго параллельные стороны её объективной ценности сказать, что данный закон природы имеет практическую ценность сводится в сущности к тому, чтобы сказать, что этот закон природы имеет объективное значение воздействен на объект предполагает изменение объекта реакцию объекта, соответствующую нашим ожиданиям или предвидениям, на основании которых мы это воздействие предприняли. Следовательно, эти ожидания или эти предвидения содержат в себе элементы, контролируемые объектом и нашим действием. В этих различных теориях есть, значит, часть объективного Это вполне материалистическая и только материалистическая теория познания, ибо другие точки зрения, и мохизм в особенности, отрицают объективное, то есть не зависящее от человека и человечества значение критерия практики. Иток Рей подошёл к вопросу совсем не с той стороны, как Уорд Коган и компания, но результаты и у него получились те же: признание материалистической и идеалистической тенденции как основы разделения двух главных школ в современной физике. Часть седьмая. Русский физик-идеалист. в силу некоторых печальных условий моей работы я почти совсем не мог ознакомиться с русской литературой по разбираемому вопросу ограничусь только изложением очень важной для моей темы статьи нашего известного философского черносотинца господина Лопатина Физик-идеалист помещённый в вопросах философии и психологии за прошлый год Примечание. Вопросы философии и психологии. Журнал идеалистического направления, основан профессором Гротом, издавался в Москве с ноября 1889 по апрель 1918 года. С 1894 года Московским психологическим обществом. В журнале печатались статьи по философии, психологии, логике, этике, эстетике, критические заметки и разборы учений и сочинений западноевропейских философов и психологов, обзоры философских книг и иностранных философских журналов и другие материалы. В 90-е годы в нём участвовали легальные марксисты, Струве, Булгаков, А в годы реакции Богданов и другие махисты с 1894 года журнал выходил под редакцией Лопатина. Истинный русский философский идеалист господин Лопатин относится к современным европейским идеалистам примерно так же, как союз русского народа к западным реакционным партиям. Примечание. Союз русского народа крайне реакционная черносотенная организация монархистов. Образовалась в октябре 1905 года в Петербурге для борьбы с революционным движением. Союз объединял реакционных помещиков, крупных домовладельцев, купцов, кинов полиции, духовенства, городского мещанства, кулаков, деклассированные и уголовные элементы. Во главе союза стояли Бобринский, Дубровин, Крушеван, Марков, Пуришкевич и другие. Печатными органами союза были газеты Русское знамя, Объединение и Гроза. Отделения союза были открыты во многих городах России. Союз отстаивал незыблемость царского самодержавия, сохранение полукрепостнического помещичьего хозяйства, дворянских привилегий. Его программным лозунгом был монархический националистический лозунг времён крепостного права: православие, самодержавие, народность. Главным методом борьбы против революции Союз избрал погромы и убийства. Члены его при содействии и попустительстве полиции открыто и безнаказанно избивали и убивали из-за угла передовых революционных рабочих и представителей демократически настроенной интеллигенции. разгоняли и расстреливали митинги, организовывали еврейские погромы, вели бешенную травлю не русских национальностей. После разгона второй думы Союз распался на две организации. влату Михаила Архангела во главе с Пуришкевичем, который выступал за использование третьей Думы в контрреволюционных целях, и, собственно, Союз русского народа во главе с Дубровиным, продолжавший тактику открытого террора. Обе черносотенные организации были ликвидированы во время февральской буржуазно-демократической революции 1917 года. После октябрьской социалистической революции бывшие члены этих организаций принимали активное участие в контрреволюционных мятежах и заговорах против советской власти. Но тем поучительнее взглянуть на то, как однородные философские тенденции проявляются в совершенно различной культурной и бытовой обстановке. Статья господина Лопатина есть, как французы говорят, похвальное слово покойному русскому физику Шишкину, умершему в 1906 году. Господина Лопатина прельстило то, что этот образованный человек, очень интересовавшийся Герцем и новой физикой вообще, был не только правым кадетом, но и глубоко верующим человеком. поклонникам философии Соловьева и прочих и тому подобное. Однако, несмотря на свое преимущественное устремление в пограничную область философского и политеистского, господин Лопатин сумел дать кое-какой материал и для характеристики гносеологических взглядов физико-идеалиста. Он был, пишет господин Лопатин. Настоящим позитивистом в своём неустанном стремлении к самой широкой критике приёмов исследования, предположений и фактов науки по их пригодности в качестве средств и материала для построения цельного, законченного мира созерцания. В этом отношении Шишкин был совершенным антиподом очень многих своих современников. в напечатанных в этом журнале раньше моих статьях я уже неоднократно старался выяснить из каких разнообразных и часто шатких материалов складывается так называемая научная мера созерцания Сюда входят и доказанные факты, и более или менее смелые обобщения, и удобные в данный момент для той или иной научной области гипотезы, и даже вспомогательные научные фикции, и всё это возводится в достоинство непререкаемых объективных истин, с точки зрения которых следует судить всякие другие идеи и верования. философского и религиозного порядка, отвергая в них все, что в этих истинных не указано. Наш высоко талантливый мыслитель-натуралист профессор Вернадский с образцовой ясностью показал, как пустые, неуместные, подобные претензии превращать научные взгляды данной исторической эпохи в неподвижную, обще обязательную догматическую систему. А между тем, в таком превращении повинны не только широкие круги читающей публики. Примечание господина Лопатина: для этих кругов написан целый ряд популярных книг, назначение которых состоит в том, чтобы убедить в существовании такого решающего всё вопроса научного катехизиса. Типические произведения в этом роде Силы и материя Бюхнера или Мировые загадки Геттеля. И не только отдельные ученые по специальным отраслям естествознания, что гораздо страннее, им нередко грешат официальные философы, все усилия которых иногда только к тому и направляются, чтобы доказать, что они ничего не говорят, кроме того, что раньше и их сказано представителями отдельных специальных наук, только говорят своим особым языком. У Шишкина совсем не было предвзятого догматизма. Он убежденный поборник механического объяснения явлений природы, но для него оно только метод исследования. Знакомые напевы. Он во все не думал, что механическая теория раскрывает самую сущность изучаемых феноменов. Он видел в ней только наиболее удобный и плодотворный способ их объединения и обоснования в целях науки. Поэтому для него механическое понимание природы и материалистическое воззрение на нее далеко не совпадают между собой. совершенно как у авторов очерков по философии марксизма. Совсем наоборот, ему казалось, что в вопросах высшего порядка механическая теория должна занять строго критическую, даже примирительную позицию. На языке марксистов это называется превзойти устарелое, узкое и одностороннее противоположение материализма идеализму. на вопросы о первом начале и последнем конце вещей, о внутреннем существе нашего духа, о свободе воли, о бессмертии души и так далее, не могут в действительной широте своего смысла подлежать её компетенции, потому уже что она как метод исследования заключена в естественные границы своей применимости лишь к фактам физического опыта. Последние две строки — несомненный плагиат из эмпирио-манизма Богданова. Свет может быть рассматриваем. Писал Шишкин в своей статье о психофизических явлениях с точки зрения механической теории. Вопросы философии и психологии. Книга первая, страница сто двадцать седьмая. Как вещество, как движение, как электричество, как ощущение. Несомненно, что господин Лопатин совершенно правильно причислил Шишкина к позитивистам, и что этот физик. Всё целое принадлежал к махизской школе новой физики. Шишкин хочет сказать в своём рассуждении о свете, что разные способы рассматривать свет представляют из себя разные методы организации опыта. По терминологии Богданова, одинаково законны с той или иной точки зрения или разные связи элементов по терминологии Эрнста Маха. Инч что во всяком случае учение физиков о свете не есть снимок с объективной реальности, но рассуждает Шишкин из рук вон плохо. Свет может быть рассматриваем как вещество, как движение. Ни вещества без движения, ни движения без вещества в природе нет. Первое противопоставление Шишкина бессмысленно. как электричество электричество есть движение вещества, следовательно, и тут Шишкин не прав. Электромагнитная теория света доказала, что свет и электричество суть формы движения одного и того же вещества эфира. Как ощущение. Ощущение есть образ движущейся материи. иначе как через ощущения мы ни в каких формах вещества и ни о каких формах движения ничего узнать не можем ощущения вызываются действием движущейся материи на наши органы чувств так смотрит естествознание ощущение красного цвета отражает колебание эфира, происходящие приблизительно с быстротой 450 триллионов в секунду. Ощущение голубого цвета отражает колебание эфира с быстротой около 620 триллионов в секунду. Колебания эфира существуют независимо от наших ощущений света. Наши ощущения света зависят от действия колебаний эфира на человеческий орган зрения. Наши ощущения отражают объективную реальность, то есть то, что существует независимо от человечества и от человеческих ощущений, так смотрит естествознание. Рассуждение Шишкина, направленное против материализма, есть Самое дешёвое софистика. Часть 8. Сущность и значение физического идеализма. Мы видели, что вопрос о гносеологических выводах и изновейшей физике поднят из самых различных точек зрения, обсуждается и в английской, и в немецкой, и в французской литературе. не может подлежать никакому сомнению, что перед нами некоторое международное идейное течение, не зависящее от какой-нибудь одной философской системы, а вытекающее из некоторых общих причин, лежащих вне философии. Выше приведённый обзор данных показывает несомненно, что махизм Связан с новой физикой, и в то же время показывает в корне неправильное представление об этой связи, распространяемое нашими махистами, как в философии, так и в физике. Махист рабски плетутся за модой, не умея с своей марксистской точки зрения дать общий обзор известных течений и оценить их место. Двоекая фальшь проникает с собой Все разглагольствования на тему о том, что философия Маха есть философия естествознания 20 века, новейшая философия естественных наук, новейший естественнонаучный позитивизм и тому подобное. Богданов в предисловии к анализу ощущений, страницы 4, 12, сравнит то же самое у Юшкевича, Валентинова и компании. Во-первых, Махизм связан идейно только с одной школой в одной отрасли современного естествознания. Во-вторых, и это главное, с этой школой и связан махизм не то, что отличает его от всех других направлений и системок идеалистической философии, а то, что обще ему со всем философским идеализмом вообще. достаточно бросить взгляд на рассматриваемое идейное течение в целом, чтобы не могло остаться и тени сомнения в правильности этого положения. Возьмите физиков этой школы: немца Маха, француза Анри Пуанкаре, бельгийца Дюгема, англичанина Персона. Общего между ними много, у них одна основа и одно направление. как признаёт совершенно справедливо каждый из них, но в это общее не входит ни в учение эмпериокритицизма вообще, ни в учение Маха, хотя бы об элементах мира в частности. Ни того, ни другого учения трое последних физиков даже и не знают. Общего между ними только одно философский идеализм, к которому они все без исключения клонит более или менее сознательно, более или менее решительно. Но возьмите философов, которые опираются на эту школу новой физики, стараются гносеологически обосновать и развить её. И вы увидите тут опять такие немецких иманентов, учеников Маха, французских неокритицистов и идеалистов, английских спиритуалистов, Русского Лопатина плюс единственный империоманист Магданов общего между всеми ими только одно, именно то, что они все более или менее сознательно, более или менее решительно, скрутым ли и торопливым уклоном в сторону фидееизма или с личным отвращением к нему Магданов проводят философский идеализм. Основная идея рассматриваемой школы новой физики отрицание объективной реальности, данной нам в ощущениях и отражаемой нашими теориями, или сомнение в существовании такой реальности. Здесь отходит эта школа от господствующего, по общему признанию среди физиков, материализма. не точно именуемого реализмом, не механизмом, гилокинетикой и не развиваемого самими физиками сколько ни будет сознательно. Отходит как школа физического идеализма. Чтобы объяснить этот последний термин, который звучит очень странно, необходимо Напомнить один эпизод из истории новейшей философии и новейшего естествознания. В 1866 году Людвиг Фейербах обрушился на Иоганнеса Мюллера, знаменитого основателя новейшей физиологии, и причислил его к физиологическим идеалистам. Труды, десятый том, страница 197. -я. Идеализм этого физиолога состоял в том, что исследуя значение механизма наших органов чувств в их отношении к ощущениям, указывая, например, что ощущение света получается при различного рода воздействии на глаз, он склонен был выводить отсюда отрицание того, что наши ощущения суть образы объективной реальности. Эту тенденцию одной школы естествоиспытателей к физиологическому идеализму, то есть к идеалистическому толкованию известных результатов физиологии, Фейербах схватил чрезвычайно метко. Связь физиологии с философским идеализмом, преимущественно кантианского толка, долгое время потом эксплуатировалась реакционной философией. Ланге к изорел физиологии в пользу кантьянского идеализма и в опровержении материализма из моментов, которых Богданов так неправильно отнёс к средней между Махом и Кантом линии. Ремки специально ополчался в 1882 году против мнимого подтверждения физиологии кантьянства. Иоганн Исаакович Ремки, философия и кантьянство, Айзенах. Одна тысяча восемьсот восемьдесят второй год в странице пятнадцати следующее. Примечание редакции. Что ряд крупных физиологов гнул в те времена к идеализму и кантианству, это также бесспорно, как бесспорно и то, что ряд крупных физиков гнет в наше время к философскому идеализму. Физический идеализм, то есть Идеализм известной школы физиков в конце XIX и в начале XX века так же мало опровергает материализм, так же мало доказывает связь идеализма или эмпирио-критицизма с естествознанием, как мало доказательны были соответствующие постуги Ланги и физиологических идеалистов. Уклон в сторону реакционной философии. обнаружившиеся и в том и в другом случае у одной школы естествоиспытателей в одной отрасли естествознания есть временный зигзаг, переходящий болезненный период в истории науки. Болезнь роста, вызванная больше всего крутой ломкой старых устоявшихся понятий, сверчь современного физического идеализма с кризисом современной физики общепризнано, как мы уже указывали выше. Аргументы скептической критики, направленные против современной физики, пишет Рей, имея в виду не столько скептиков, сколько прямых сторонников фидеизма, вроде Брюнетьера, сводятся в сущности к знаменитому аргументу всех скептиков. разногласию мнений среди физиков, но эти разногласия ничего не доказывают против объективности физики. В истории физики, как и во всякой истории, можно отличать крупные периоды, которые характеризуются различной формой, различным общим видом теорий. Как только наступает одно из тех открытий, которые отзываются на всех частях физики, устанавливая какой-либо кардинальный факт, неизвестный до тех пор или неполно оценённый, так весь вид физики меняется, начинается новый период. Так было после открытий Ньютона, после открытий Джоуля, Майера и Карно, Клаузиуса. То же самое происходит, видимо, после открытия радиоактивности. Историк, который будет впоследствии наблюдать события из некоторого необходимого далёка, без труда увидит постоянство эволюции там, где современники видят только конфликты, противоречия, раскол на различные школы. Видимо, и тот кризис, который переживал физика в эти последние годы, относится к тому же разряду. Но вы прики заключением, сделанным на основании этого кризиса философской критикой. Это типичный кризис роста, вызванный великими новыми открытиями. Неоспоримо, что кризис ведёт к преобразованию физики. Без этого не было бы эволюции и прогресса, но оно не изменит научного духа. Примиритель Рей старается соединить вместе все школы современной физики против фидеизма. Это благонамеренная фальшь, но всё же фальшь, ибо уклон школы Маха, Пуанкаре, Пирсана к идеализму сречь у тончённому фидеизму. Не эсперим а та объективность физики, которая связана с основами научного духа, в отличие от федеистского духа, и которую так горячо защищает Рей, есть ничто иное, как стыдливая формулировка материализма. Материалистический основной дух физики, как и всего современного естествознания, победит все и всяческие кризисы, но только с непременной заменой материализма метафизического материализмом диалектическим. Что кризис в современной физике состоит в отступлении её от прямого, решительного и бессповоротного признания объективной ценности её теорий. Это примиритель Рей очень часто старается затушевывать, но факты сильнее всех примирительных попыток математики пишет рей привыкая иметь дело с такой наукой в которой объект по крайней мере по видимому остаётся умом учёного или в которой во всяком случае конкретные явления не вмешиваются в исследование составили себе слишком абстрактное представление о физике Стараясь сблизить ее с математикой, перенесли общую теорию математики на физику. Все экспериментаторы указывают на вторжение (invasion) духа математики в приемы физических суждений и в понимание физики. Не этим ли явлением, которое не теряет своей силы от того, что бывает иногда скрытым, объясняется зачастую неуверенность? Штание мысли насчёт объективности физики, то есть обходные пути, которыми доходит до объективности, те препятствия, которые преодолевают при этом. Это превосходно сказано: "Штание мысли в вопросе об объективности физики в этом суть модного физического идеализма". абстрактные фикции математики создавали как бы некоторый экран между физической реальностью и тем способом, как математики понимают науку об этой реальности. Они смутно чувствуют объективность физики, они хотят быть прежде всего объективными. Когда они берутся за физику, они стараются переться на реальность и удержать эту опору на прежние привычки, берут своё. И вплоть до энергетики, которая хотела построить мир более прочно и с меньшим количеством гипотез, чем старая механическая физика, стремилась скопировать чувственный мир, а не воссоздать его. Мы всё же имеем Делез теориями математиков. Математики всё сделали, чтобы спасти объективность физики, ибо без объективности, они это очень хорошо понимают, не может быть и речи о физике. Но сложность их теорий, их обходные пути оставляют чувство неловкости. Это слишком сделанно. Кирищур изысканно сочинено. Экспериментатор не находит здесь того стихийного доверия, которое внушает ему постоянное соприкосновение с физической реальностью. Вот что говорят в сущности все физики, которые прежде всего являются физиками, а имя им легион, или которые являются только физиками, Ну вот, что говорит вся неомеханистская школа. Кризис физики состоит в завоевании физики духом математики. Прогресс физики с одной стороны и прогресс математики с другой привели в XIX веке к тесному сближению этих обеих наук. Теоретическая физика стала математической физикой. Тогда начался период формальной физики, то есть математической физики, ставшей чисто математической. Математической физики не как отрасли физики, а как отрасли математики. В этой новой фазе математик, привыкший к концептуальным, чисто логическим элементам, составляющим единственный материал его работы, и чувствую себя стеснённым. грубыми материальными элементами, которые он находил недостаточно податливыми, не мог не стремиться к тому, чтобы возможно больше абстрагировать от них, представлять их себе совершенно нематериально, чисто логически или даже совсем игнорировать их элементы в качестве реальных объективных данных, то есть в качестве физических элементов исчезли совершенно. Остались только формальные отношения, представляемые дифференциальными уравнениями. Если математик не окажется одураченным этой конструктивной работой своего ума, то он сумеет найти связь теоретической физики с опытом, но на первый взгляд и для непредупреждённого человека получается по-видимому произвольное построение теории. Концепт чистое понятие заменяет реальные элементы так объясняется исторически в силу математической формы принятой теоретической физикой недомогание кризис физики и её кажущееся удаление от объективных фактов такова первая причина физического идеализма Реакционные поползновения порождаются самим прогрессом науки. Крупный успех естествознания приближение к таким однородным и простым элементам материи, законы движения которых допускают математическую обработку, порождает забвение материи математиками. Материя исчезает, остаются одни уравнения. на новой стадии развития и якобы по-новому получается старая кантянская идея разум предписывает законы природе герман коген восторгающийся как мы видели идеалистическим духом новой физики находит до того что проповедуют введение высшей математики в школы для ради внедрения в гимназистов духа идеализма, вытесняемого нашей материалистической эпохой. Ланге, История материализма, пятое издание, 1896 год, том 2, страница 49. -е. Примечание редакции. Конечно, это вздорная мечта нереакционера, и на деле ничего, кроме мимолётного увлечения идеализмом, небольшой доли специалистов. Тут нет и быть не может Но в высшей степени характерно, как утопающий хватается за соломинку, какими утончённными средствами пытаются представители образованной буржуазии искусственно сохранить или отыскать местечко для афеидизма, который порождается в низах народных масс невежеством, забитостью и нелепой дикостью капиталистических противоречий. Другая причина, породившая физический идеализм это принцип релятивизма, относительности нашего знания, принцип, который с особенной силой навязывается физикам в период крутой ломки старых теорий и который при незнании диалектики неминуемо ведёт к идеализму. Этот вопрос о соотношении релятивизма и диалектики едва ли не самый важный в объяснении теоретических заключений марксизма. Вот, например, Рэй, как и все европейские позитивисты, понятия не имеет о марксистской диалектике. Слово диалектика Он употребляет исключительно в смысле идеалистической и философской спекуляции. Поэтому он чувствует, что новая физика свихнулась на релятивизме, беспомощно барахтается, пытаясь отличить умеренный и неумеренный релятивизм. Конечно, неумеренный релятивизм логически, если не на практике, граничит с настоящим скептицизмом, но у Пуанкаре, видите ли, нет этого неумеренного релятивизма. Подумаешь, можно апперкерски взвесить немножко больше, немножко меньше релятивизма и тем поправить дело махизма. В действительности единственная теоретически правильная постановка вопроса о релятивизме даётся материалистической диалектики Маркса и Энгельса, и незнание её неминуемо должно привести от релятивизма к философскому идеализму. Непонимание этого обстоятельства одно уже, между прочим, достаточно, чтобы лишить всякого значения нелепую книжку господина Бермана о диалектике в свете современных теорий познания. Господин Берман повторил старый при старый вздор о диалектике, который он совершенно не понял. Мы уже видели, что вот такое же непонимание на каждом шагу в теории познания обнаруживают все махлисты. Все старые истины физики, вплоть до считавшихся бесспорными и незыблемыми, оказываются относительными истинами. Значит, никакой объективной истины, не зависящей от человечества, быть не может. Так рассуждает не только весь материализм, но весь физический идеализм вообще. что из суммы относительных истин в их развитии складывается абсолютная истина, что относительные истины представляют из себя относительно верные отражения независимого от человечества объекта, что эти отражения становятся всё более верными, что в каждой научной истине, несмотря на её относительность, есть элемент абсолютной истины. Все эти положения сами собой разумеющиеся для всякого, кто думал над антидюрингом Энгельса, представляют из себя книгу за семью печатями для современной теории познания. Такие сочинения, как Теория физики Дюгема. Дюгем. Теория физики. Её предмет и строение. Париж, 1906 год. Примечание редакции. Или понятие и теории современной физики стало По Лондон 1882, который особенно рекомендует Мах, показывают чрезвычайно наглядно, что всего большее значение придают эти физические идеалисты именно доказательству относительности наших знаний, колеблясь в сущности между идеализмом и диалектическим материализмом. Оба автора принадлежащие к различным эпохам и подходящие к вопросу с различных точек зрения, дюген физик по специальности 20 лет работавший в этой области. Стало бывший правоверный гегельянец, стыдящийся, выпущенный им в 1848 году натур философии в старогегелевском духе. Воюют всего энергичнее с этим мистическим механическим пониманием природы они доказывают ограниченность такого понимания, невозможность признать его пределом наших знаний, закестенность многих понятий у писателей, державшихся этого понимания. И такой недостаток старого материализма несомненен. Непонимание относительности всех научных теорий незнание диалектики при увеличении механической точки зрения за это упрекал прежних материалистов Энгельс. Но Энгельс сумел в отличие от Сталло выбросить гегелевский идеализм и понять гениально истинное зерно гегелевской диалектики. Энгельс отказался от старого метафизического материализма в пользу диалектического материализма, а не в пользу релятивизма, скатывающегося в субъективизм. Механическая теория, говорится, например, стало вместе со всеми метафизическими теориями гипостазируют частные идеальные, и, может быть, чисто условные группы атрибутов или отдельные атрибуты, и трактуют их как разные виды объективной реальности. Это верно, если вы не отрекаетесь от признания объективной реальности и не воюете с метафизикой как антидиалектикой. Стало не даёт себе ясного отчёта в этом материалистической диалектики он не понял, и поэтому часто катится через релятивизм к субъективизму и идеализму. То же самое и Дюгем, с громадной затратой труда, с рядом столь же интересных и ценных примеров из истории физики, как и часто можно встретить у Маха, доказывает он, что всякий закон физики есть временный и относительный, потому что он приблизителен. И ломится же человек в открытую дверь, думает марксист, читая длинные рассуждения на эту тему. Но в том-то и беда, Дюгем остало Маха-Планкаре, что двери, открытые диалектическим материализмом, они не видят. не умея дать правильной формулировки релятивизма, они катятся от него к идеализму. Закон физики, собственно говоря, не истинен и не ложен, а приблизителен, пишет Дюгем. В этом а есть уже начало фальши. Начало стирания грани между теорией и наукой приблизительно отражающий объект, то есть приближающийся к объективной истине, и теорией произвольной, фантастической, чисто условной, например, теорией религии или теорией шахматной игры. Это фальшь. Доходит у Дюгема до объявления вопроса о том, соответствуют ли чувственным явлениям материальная реальность. Метафизикой дало вопрос о реальности, наши понятия и гипотезы простые символы, произвольные построения и тому подобное. отсюда один шаг до идеализма, до физики верующего, каковую господин Петр Дюгем в духе кантианства и проповедует. А добряк Адлер Фриц, тоже махист, желающий быть марксистом. Не нашёл ничего умнее, как поправлять Дюгема следующим образом: он деустраняет реальности, скрытые за явлениями, только как объекты теории, а не как объекты действительности. Замечание переводчика к немецкому переводу книги Дюгема, Лейпциг, 1908 год, издательство Барт. Это уже знакомая нам критика кантианства с точки зрения Юма и Беркли. но ни о каком сознательном кантианстве у Дюгема не может быть и речи. Он просто шатается, как и Мах, не зная, на что опереть ему свой релятивизм. В целом ряде мест он вплотную подходит к диалектическому материализму. Мы знаем звук, как он существует по отношению к нам, а не таким, каков он сам по себе. в телах, порождающих звук, эту реальность и из которой наши ощущения открывают только внешнее и поверхностное, дают нам возможность познать теории акустики. Они говорят нам, что там, где наши восприятия схватывают только ту кажемость, которую мы называем звуком, реально существуют движения периодические, миниатюрные, очень быстрые. И так далее. Не тела суть символы ощущений, а ощущения символы, вернее, образы тел. Развитие физики вызывает постоянную борьбу между природой, которая не устает давать материал, и разумом, который не устает познавать. Природа бесконечна, как бесконечно и мельчайшие частицы ее, и электрон в том числе. но разум также бесконечно преобращает вещи в себе в вещи для нас. Борьба между реальностью и законами физики будет длиться бесконечно. Всякому закону, который сформулирует физика, реальность противопоставит рано или поздно грубое опровержение посредством факта, но физика не утаима будет ретушировать, видоизменять, усложнять, а провергнутый закон. Это было бы совершенно правильным изложением диалектического материализма, если бы только автор твёрдо держался за существование независимое от человечества этой объективной реальности. Теория физики не есть чисто искусственная система, сегодня удобная, завтра негодная. Эта классификация всё более и более натуральная, отражение всё более и более ясное тех реальностей, которые экспериментальный метод не может созерцать непосредственно, буквально лицом к лицу. Махист Дюгем последние фразы заигрывает с кантянским идеализмом. как будто бы открывается дорожка для другого метода, кроме экспериментального, как будто бы мы не познаём прямо непосредственно, лицом к лицу вещей в себе. Но если теория физики становится всё более и более натуральной, то значит, независимо от нашего сознания существует натура, реальность, отражаемая этой теорией. Именно таков взгляд диалектического материализма. Одним словом, сегодняшний физический идеализм точно так же, как вчерашний физиологический идеализм, означает только то, что одна школа естествоиспытателей в одной отрасли естествознания скатилась к реакционной философии, не сумев прямо и сразу подняться от метафизического материализма к диалектическому материализму. Примечание. Знаменитый химик Уильям Рэмзи говорит: Меня часто спрашивали: разве электричество не есть вибрация? Как же можно объяснить беспроволочный телеграф передвижением маленьких частиц или телец, корпускул? Ответ на это состоит в следующем: электричество есть вещь Оно есть эти маленькие тельца, но когда эти тельца отлетают от какого-либо объекта, то по эфиру распространяется волна, подобная волне световой, и эта волна утилизуется для беспроволочного телеграфа. Уильям Рамсей, очерки биографические и химические, Лондон, 1908 год, страница 126, примечание редакции. В рассказе о превращении радия в гелий Рамсей замечает: по крайней мере, один так называемый элемент не может уже теперь быть рассматриваем как последняя материя, сам он превращается в более простую форму материи. Почти несомненно, что отрицательное электричество есть особая форма материи, а положительное электричество есть материя, лишённая отрицательного электричества, то есть материя минус это электрическая материя. Что такое электричество? Прежде думали, что есть два рода электричества положительное и отрицательное. В те времена нельзя было ответить на поставленный вопрос, но новейшие исследования делают вероятным, что то, что привыкли называть отрицательным электричеством, есть на самом деле really субстанция. В самом деле относительный вес его частиц измерен. Эта частица равняется приблизительно 1/700 доли массы атома водорода. Атомы электричества называются электронами. Если бы наши махисты, пишущие книги и статьи на философские темы, умели думать, то они поняли бы, что выражение материя исчезает, материя сводится к электричеству и тому подобное. Есть лишь гносеологически беспомощное выражение той истины, что удаётся открыть новые формы материи, новые формы материального движения, свести старые формы к этим новым и так далее. Этот шаг делает и сделает современная физика, но она идёт к единственно верному методу И единственной верной философии естествознание, не прямо, а зигзагами, неосознательно, а стихийно, не видя ясно своей конечной цели, а приближаясь к ней ощупью, шатаясь, иногда даже задом. Современная физика лежит вродах, она рождает диалектический материализм, руды болезненные, Кроме живого и жизнеспособного существа, они дают неизбежно некоторые мёртвые продукты, какие какие отбросы, подлежащие отправке в помещения для очистков. К числу этих отбросов относится весь физический идеализм, вся эмпириокритическая философия вместе с эмпириосимволизмом, империоманизмом, и прочее и тому подобное